Как сбылось древнее предсказание. Между тем пришло время, когда давняя вражда Венеры и Юноны вспыхнула с особенной силой. Она выразилась в войнах между Римом, которому покровительствовала Венера, и Карфагеном, городом Юноны. Настало время пунических войн между великими городами-державами. На своём латинском языке римляне называли карфагенян пуницами. Отсюда и название войн, которых было целых 3. В первой из них карфаген потерпел поражение, но во второй войне Риму пришлось куда тяжелей. Знаменитый карфагенский полководец Ганнибал нанёс римлянам сокрушительное поражение, хотя римское войско было намного больше. Смелый и изобретательный Ганнибал перехитрил своего противника. И вторгся в Италию не с юга, где ждали его римляне у берегов Средиземного моря, а с севера, перебравшись через высокие горы Альпы. Переход через Альпы был по силам только такому выдающемуся полководцу, как Ганнибал. Часть его воинов погибла на снежных вершинах гор, среди скал и страшных ущелий. Но карфагенский герой всё-таки добился своей цели. Пополнив поредившее войско за счёт племён, недовольных владычеством Рима, он почти полностью уничтожил римскую армию. После этой победы на сторону Карфагена перешли очень многие союзники Рима, и казалось, что дни великого города-государства сочтены. Однако племена северной и средней Италии, веками сражавшиеся вместе с Римом против общих врагов, остались ему верны. И окончательная победа Ганнибала так и не состоялась. Римляне сделали всё, чтобы помешать Ганнибалу объединиться с его новыми союзниками, и направили свои войска не только в Испанию, но и на остров Сицилию, в город Сиракузы, который тоже перешёл на сторону Ганнибала. Полтора года римские легионы безуспешно штурмовали Сиракузы, потому что его обороной руководил великий греческий физик и математик Архимед. Это он изобрёл невиданные по тем временам боевые метательные машины, которые сокрушали римские корабли далеко от берега и не подпускали к городским стенам римские когорты. Когда римляне всё-таки ворвались в Сиракузы, то среди кровавого побоища обнаружили какого-то старика, который как ни в чём не бывало что-то чертил на песке. И, конечно, приняли его за сумасшедшего. Но едва один из воинов наступил ногой на чертёж, Как старик возмутился и был тут же убит, так погиб великий учёный древности Архимед. В воинственный Марс был явно на стороне Римлян. Вскоре римский полководец, консул Публий Корнелий Сципион, одержал ряд побед в Испании над карфагенскими войсками, которые возглавляли братья Ганнибала. Узнав об этом, Ганнибал так и не решился на штурм грозного города. Слишком уж сильно был укреплён Рим и слишком мало было сил у Ганнибала. Но хотя он и не штурмовал город, римляне были так им напуганы, что ещё много столетий спустя, когда Риму угрожала опасность, говорили: "Ганнибал у ворот". Нерешительность Ганнибала обернулась для карфагена бедой. Тут всем стало ясно, что Ганнибал проигрывает войну, и многие союзники, изменившие Риму, вновь вернулись под его власть. Армия же Ганнибала, воевавшего на чужой земле, после каждого сражения становилась всё меньше и меньше. К нему на помощь и стремился из Испании брат Гасдрубал, но римляне разбили его войска и подбросили Ганнибалу для устрашения отрубленную голову Гасдрубала. Тем временем, переправившийся через море Публи Корнелий Сципион высадился вместе с войсками в близ Карфагена, и карфагенские правители немедленно вызвали Ганнибала из Италии. Исход этой важной битвы решили, по преданию, в саднике нумидийских племён которые изменили Ганнибалу и перешли на сторону Римлян. Ганнибал потерпел жестокое поражение, единственное за всю свою жизнь. И могущество Карфагена было навсегда сломлено. Правда, окончательно Римляне уничтожили Карфаген только после Третьей Пунической войны, а земли, где он стоял, назвали Африкой. Вот почему Публий Корнелий Сципион получил впоследствии прозвище Африканский. Так сбылось древнее предсказание, которому так противилась богиня Юнона. Карфаген исчез с лица земли. После победы над Карфагеном Рим стал ещё могущественнее, но всякое государство, как и всякий человек, неминуемо терпит наказание, если живёт и процветает за счёт зла и несправедливости. В Риме таким злом было рабство. И вот однажды рабы восстали. Первым это сделали рабы-гладиаторы. Гладиус по латыни меч, потому что среди всех рабов их участь была самой ужасной. Гладиаторов заставляли убивать друг друга на потеху зрителям, жадным до кровавых развлечений. И, конечно, рано или поздно все гладиаторы погибали. В останье началось в городе Каппае. Перебив своих стражников, около 100 гладиаторов покинули город и укрылись на горе Везувий среди отвесных скал. Добраться до них римские воины не могли, но и дороги вниз к спасению у восставших тоже не было. И все-таки их вождь Спартак, фракиец по происхождению, нашел выход из ловушки. На склонах Везувия рос дикий виноград, и гладиаторы по приказу Спартака сплели из виноградной лозы длинную лестницу, по которой спустились в пропасть и, внезапно напав на римлян, разгромили их. После этой победы к гладиаторам стали присоединяться не только беглые рабы, но и обнищавшие крестьяне. Небольшой отряд Спартака превратился в большую армию, которая раз за разом разбивала все римские войска. Однако Спартак хорошо понимал, что его армии все равно не справятся с могучей римской державой и решил увести рабов подальше от римских владений. К сожалению, большинство восставших не согласилось с вождем. Одни хотели идти на Рим, Другие стремились каждый к себе на родину, и армия Спартака распалась на несколько больших отрядов. Этим и воспользовались напуганные восстанием патриции. Они снова собрали огромное войско, которое возглавил самый богатый и честолюбивый человек в Риме Марк Красс. Крассу мало было золота, которое он ценил больше всего на свете. Он хотел прославиться как полководец и захватить власть в Риме. В первом же сражении один из его отрядов потерпел поражение. Тогда Красс собрал остатки этого отряда и на глазах у всего войска казнил каждого десятого. Это был очень древний и жестокий обычай децимация, позорная казнь за малодушие и трусость. После казни армия Красса бросилась в догонку за Спартаком, и в конце концов вместе с другим римским полководцем Гнеем Помпеем разгромила ослабевшую армию рабов. Сам Спартак героически погиб в этой ужасной битве. Несколько десятков тысяч взятых в плен рабов были распяты по всей дороге от Капуи до Рима.